Гуманитарных наук, насмешливо повторил он. Все равно, что сказать, принимай и Коту, как она есть. Не понимаю, как вы, приверженцы этих гуманитарных наук, умудряетесь все это терпеть. Сидите по уши в бессмыслицы. И не надоедает? Джерми улыбнулся робкой извиняющейся улыбкой. Смысла ведь как-то и не очень ищешь, сказал он и, предотвращая дальнейшую критику самоуничижением и унижением любимого дела, продолжал «Просто, знаете ли, забавно бывает покопаться в разном старом хламе». Доктор Обиспор рассмеялся и одобрительно похлопал Джереми по плечу. «Молодец», — сказал он. Выход искренне». «Это мне по вкусу. Обычно представители вашей ученой-братьи — вылитые пекснифы». «Пексниф»? Персонаж диккенсовского Мартина Чезлвита, елейный лицемер. В англоязычных странах его имя стало нарицательным. «Так и норовят вывалить на тебя кучу всякой высоконравственной муры. Вам это знакомо. Мудрость, где лучше знания. Софокл лучше науки. Любопытно, всегда говорю я, если им вздумается затеять со мной беседу на эту тему». Любопытно, что вы обязаны своим заработком именно тому, благодаря чему спасется человечество. А вот вы не делаете из своей любимой мушки слона. Вы честный человек. Признаете, что занимаетесь своим делом только ради забавы. Что ж, и я занимаюсь своим по той же причине, ради забавы. Хотя, разумеется, если вы станете тыкать мне в нос своим софоклом, я вполне могу начать распинаться насчет науки и прогресса, науки и счастья, даже науки и абсолютной истины, если уж вы такой упрямый. Его веселье было заразительно. Джереми тоже улыбнулся. «Хорошо, что я не такой упрямый, певуче, сделанный скромностью», сказал он, как бы давая собеседнику понять, что ни капли не заинтересован в отыскании абсолютной истины. «Заметьте», — продолжал Обеспо, «что я вовсе не равнодушен к прелестям вашей работы. Со фоклом, конечно, меня не проймешь, и я помер бы со скуки, если бы мне пришлось возиться со всем этим», он кивнул на двадцать семь коробок, «но должен признать, — заключил он любезно, — что в свое время старые книжки доставили мне немало удовольствия. — Право, немало. Джереми кашлянул и погладил лысину. Затем помигал, готовясь отпустить восхитительную суховатую шуточку. Но, к несчастью, Обеспа не оставил ему необходимой паузы. Искренне не замечая его приготовлений, он глянул на часы и поднялся со стула. — Я готов показать вам свою лабораторию, — сказал он. До Ленча еще уйма времени. Мог бы и спросить, охота ли мне смотреть его дурацкую лабораторию, подумал про себя Джереми, проглотив заготовленную шутку. А ведь как была хороша! Конечно, ему хотелось и дальше разбирать бумаги Хоберков, но, не найдя в себе мужества сказать об этом, он покорно встал и направился к двери вслед за обеспа. Долголетие! объяснял по пути доктор, вот над чем он бьется, с тех самых пор, как окончил медицинский. Но, разумеется, врачебная практика не давала ему работать над этим сколько-нибудь серьезно. Практика губительна для серьезной работы, между прочим, заметил он. Разве у вас выйдет что-нибудь путное, если вам приходится тратить все свое время на пациентов? Пациенты делятся на три типа. Тех, кто воображают себя больными, но на самом деле здоровы. Тех, что на самом деле больны, но выздоровеют и так. И тех больных, кому гораздо лучше было бы помереть сразу. Если человек способен к серьезной работе, убивать время на пациентов – сущий идиотизм. И, конечно, его вынуждали к этому только денежные затруднения – И он мог всю жизнь катиться по этой дорожке, тратить силы на разных болванов, но тут совершенно неожиданно подвалилось счастье. К нему обратился Джо Стойт. Это был прямо-таки перст судьбы. «Ах, что за чудная находка!» — пробормотал Джерми, вспомнив любимую фразу из Колриджа. «Джо Стойт!» — повторил Обеспа. «Джо Стойт! А песок из него сыпался вовсю». 40 фунтов лишнего веса, и уже схлопотал один удар. К счастью, не очень сильный, но этого оказалось достаточно, чтобы старикашку бросило в пот. Верно, говорят, что можно испугаться до смерти. обеспо оскалил белые зубы в жизнерадостной волчьей усмешке. Дзоток тот просто впал в панику. И благодаря этой панике Обеспа освободился от своих пациентов. Получил прочный заработок, лабораторию для трудов над проблемой долголетия, замечательного ассистента. Благодаря ей были оплачены его изыскания по фармацевтике в Беркли, эксперименты с обезьянами в Бразилии, экспедиция на Галапагосские острова для изучения черепах. Беркли пригород Сан-Франциско, где находится одно из крупнейших отделений Калифорнийского университета. Он получил все, чего только может пожелать исследователь, с придачу с самим Джо вместо подопытной морской свинки. Стоит был готов подвергнуться какой угодно вивисекции без наркоза, только бы это дало ему надежду протянуть еще несколько лет. Правда, сейчас он ничем особенным старого хрыча не подчаит, Не позволяет ему набирать вес, приглядывает за почками, да взбадривает время от времени половыми гормонами. Да еще следит за этими подозрительными артериями. Самое обыкновенное разумное лечение для человека его возраста и с его болезнями. Однако, пока суд до дела, он напал на след кое-чего нового, и при том многообещающего. Через несколько месяцев, а то и недель, он уже сможет дать определенное заключение. «Это очень интересно», — вежливо солгал Джереми. Они шли по узкому коридору с белеными стенами, уныло освещенному простыми электрическими лампочками. В открытых дверях мелькали огромные кладовые, набитые тотемными столбами и рыцарскими доспехами, чучелами орангутангов и мраморными скульптурами Торвальсена, позолоченными бодхисаттвами и первыми паровыми машинами лингамами, делижансами и перуанской керамикой, распятиями и образцами других минералов. Бертель Торвальсен (1768 или 1770-1844) датский скульптор, представитель классицизма. Тем временем он снова завел речь о долголетии. Исследование на эту тему, утверждал он, пока находятся на донаучной стадии. Масса наблюдений и ни одной объясняющей их гипотезы. Сплошной хаос фактов. И каких странных, каких удивительных фактов. Благодаря чему, например, цикада живет столько же, сколько бык. А канарейка может пережить три поколения овец. Почему собаки в 14 лет уже старые, а столетние попугаи еще хоть куда? Почему наши женщины становятся бесплодными к пятидесяти, а самки крокодила откладывают яйца и на третьей сотни? По какой такой причине щука доживает до двухсот лет без всяких признаков старения? В то время как несчастный старикан Джо Стоит... Неожиданно из бокового коридора вынырнули люди с носилками, на которых лежали две мумии монашек. Произошло столкновение... «Ослы чертовы!» — громко выругался Обеспо. «Сам осел! Не видите, куда прете? Заткни хайло!» Обеспо презрительно отвернулся и пошел прочь. «Ишь, умник нашелся!» — пустили ему вслед. Во время этого обмена репликами Джереми с живейшим любопытством разглядывал мумии. «Босоногие кармелитки», — сказал он, ни к кому не обращаясь, и, смакуя это непривычное сочетание звуков, повторил со вкусом еще раз. «Босоногие кармелитки». Кармелиты — католический орден, основанный в Палестине в XII веке. Босоногими называются члены братства, носящие только сандалии на босу ногу. «Задница этой босоногая!» свирепо огрызнулся первый носильщик, мигом обернувшись к новому противнику. Джереми кинул только один взгляд на его красную, растерженную физиономию и, бесславно стушевавшись, бросился догонять своего провожатого. Наконец доктор остановился. «Пришли», — сказал он, отворяя дверь. Изнутри пахнуло мышами и спиртом. «Пожалуйста», — радушно пригласил он. Джереми вошел, Мыши тут действительно были. Ряды клеток тянулись по стене прямо напротив двери. Слева через три вырубленных в скале окна виднелся теннисный корт и отдаленная панорама гор и апельсиновых рощ. За столом перед одним из окон смотрел в микроскоп какой-то человек. Услышав их, он поднял лохматую белокурую голову и повернул к ним по-детски чистое открытое лицо. «Привет, док». С обаятельной улыбкой сказал он. «Мой ассистент», — пояснил Обеспо. «Питер Бун». «Пит — это мистер Пордитш». Поднявшийся из-за стола Пит оказался юным гигантом атлетического сложения. «Зовите меня просто по имени», — сказал он, когда Джерми назвал его мистером Буном. «Меня все Питом зовут». Джереми подумал... «Стоит ли предлагать этому юноше, чтобы он называл его Джереми?» Но, как обычно, замешкался, и удобный момент был безвозвратно упущен. «Пит!» «Светлая голова», — снова заговорил Обиспо, тоном, призванным выразить дружескую симпатию, но на деле звучащим несколько свысока. «Прекрасно разбирается в физиологии, руки у него золотые, мышей оперирует, просто загляденье». Он похлопал парня по плечу. Пит улыбнулся. Его улыбка показалась Джереми немного смущенной, словно ему трудно было сразу сообразить, как реагировать на эти лестные замечания. «Правда, чересчур близко принимает к сердцу политику», — продолжал Обеспо. «Это у него единственный недостаток, от которого я пытаюсь его избавить, но пока, боюсь, не очень-то успешно. А, Пит?» Юноша снова улыбнулся, на сей раз более уверенно. Теперь он явно обрел под ногами твердую почву. «Да уж, не очень», — подтвердил он. Затем, повернувшись к Джереми, спросил. «Знаете утренние новости из Испании?» На его широком симпатичном открытом лице появилась озабоченность. Джереми покачал головой. «Там творится что-то ужасное», — мрачно сказал Пит. «Когда я думаю об этих беднягах, у них ведь ни самолетов ни артиллерии ни а вы не думаете весело посоветовал обеспо сразу на душе полегчает юноша глянул на него потом снова отвел глаза не произнося ни слова после краткого молчания он вынул часы пойду ка я купнусь перед ленчем сказал он и направился к двери обеспо взял клетку с мышами и поднес джереми чуть ли не к самому носу Это компания у меня на половых гормонах, пояснил он шутливым тоном, который от чего-то показался гостю оскорбительным. Затем встряхнул клетку, и мыши ответили ему писком. Видите, какие резвунчики?» до да поры. Жаль только эффект временный. Не стоит, конечно, пренебрегать и временными эффектами, заметил он, ставя клетку на место. Временное улучшение всегда лучше, чем временное ухудшение. Поэтому он и вкалывает старику Джо тестостерон. Хотя он не так уж и нужен старому дурню, пока здесь торчит эта девчонка Монсипл. Вдруг Обеспо зажал себе рот ладонью и оглянулся на окна. Слава Богу, сказал он, пита уже нет. Бедняжечка. На лице у него появилась насмешливая улыбка. Нашел в кого влюбиться. Он постучал себя по лбу. Она для него что-то вроде теннисоновской героини. Химически чистая. С месяц назад он чуть не убил одного, который заикнулся, что она со стариком. Ну, понятно. Интересно, зачем, по его мнению, она тут торчит? Наверное, чтобы рассказывать дядюшке Джо о спиральных туманностях. Ну что ж, если ему нравится так о ней думать... Уж я-то ему жизнь отравлять не стану. Обеспо снисходительно усмехнулся. Э, да так, значит, вернемся к дядюшке Джо. Короче, одно только присутствие этой девицы с успехом заменяет добавочные гормоны. Но все это до поры. Тут и сомнений нет. Броун, Секер, Воронов и прочие, они шли по ложному пути.